Борис Золотарев. Вместо завещания. Моей матери. Если бы меня спросили, что такое старость, я бы ответил. Старость — это когда на каждом шагу сюрпризы. Ты суешь ноги в туфли, которые носишь третий год, и обнаруживаешь, что одна из них стала жать. «Уж не Гришина ли?» Осенью я посетил парикмахерскую в разной паре, после чего Вера запретила мне выходить из дому одному. Гришина туфля оказалась бордового цвета. Еще недавно я бы не поверил, что 24 тысячи в месяц могут быть для меня проблемой. Теперь же, чтобы успеть, Нужно вставать в седьмом часу. Во избежание лишних разговоров я ссылаюсь на бессонницу. Ну и с нею не все, слава богу. Контузия моя, полученная в начале войны, вызвала, по мнению врачей, снижение интеллекта. И Вера считает, что со всеми своими мыслями я в состоянии справиться днем. Туфля, пожалуй, моя. Теперь бы еще встать с дивана, чтобы он не запел. Стараясь не приподняться прежде времени, я упираюсь в край руками и, наконец, потихоньку отпуская пружины, встаю. Остается вынести на кухню машинку. То есть, не опрокинув стульев с моими и веренными вещами, Добраться до стола, открыть ящик, куда прячут от меня орудия производства, проделать обратный путь. И все это так, чтобы Вера не проснулась. Зная, что где-то тут должен быть стул, я цепенею, втягиваю голову в плечи. Движения же, как на зло выходят резкими, словно я нарочно пнул этот проклятый стул. Какое-то время я вслушиваюсь в дрогнувшее вере на дыхание. К счастью, распространенное мнение о слабом сне пожилых не соответствует действительности, как не соответствует ей большинство сведений о старости, которые общество черпает преимущественно у молодых писателей. Нельзя. На место. Место Джага но он уже протиснулся в комнату. А ведь я так радовался, что вылазка моя сошла гладко. Странная у пса потребность — смотреть в окно. Теперь наверняка он стоит между столом и веренной постелью и, отодвинув мордой занавеси, вздыхает. Вера говорит, что мечтает умереть в сознании, чтобы иметь возможность лишний раз попенять сыну за это его приобретение. Гриша же уверяет, что собака не слушается нас, потому что мы не можем освоить четкой и требовательной команды. К тому же, подавая ее, пренебрегаем принципом единообразия. Либо мы говорим «место», либо «на место», — горячится Гриша в такие минуты. — Поймите, нельзя же так. Сегодня одно, завтра другое. — Как же все-таки мы говорим? Пытаясь вспомнить, я иду к холодильнику, чтобы взять колбасу, и едва открываю дверцу, как джага пулей выскакивает из нашей комнаты и садится передо мной, радостно постукивая по линолеуму жестким хвостом. Это двухлетний тигровый док, щенком купленный за 40 рублей на птичьем рынке. Разумеется, безродословный. А посему, как выяснил Гриша в клубе, без права на вязку. Похоже, подобной дискриминацией и объясняются вздохи перед окном. Во всяком случае, в середины октября Джага регулярно Сбегает во время прогулок. А теперь лежать. Нет, иди лучше на место. Сейчас он решит, что ему больше подходит, замечает появившийся в коридоре Гриша. Включив свет в уборный, он идет на кухню, решив, видно, что преподать мне наглядный урок о кд. Общий курс дрессировки важнее. Оно место. Кому это я сказал? Где у нас ремень? Пуще всего Джага не любит риторики, усматривая ее связь с механическими методами дрессировки. В конце концов он покидает кухню, тем более что через пару минут предстоит утренний эмоцион. Продукцию мою, официально именуемую зажимом для волос, а попросту заколками, можно найти в любой галантерее. Это вовсе не преувеличение изготовителя. На сегодняшний день я сделал их больше четырех миллионов, а только в нашем цеху триста надомников. Раз в месяц привозят сырье, проволочные костыли, разноцветную хлорвиниловую пленку, картонные карточки полукруглой формы. Мне предстоит надеть пленку на костыли, пропустить их через машинку и закрепить на карточке таким образом, чтобы сначала шло 5 штук одного цвета, затем другого и так далее. У членов общества слепых сооружение подобной радуги встречает известные трудности, и даже я со своими тремя процентами зрения вынужден прибегать к помощи домашних. Существует психологический феномен, состоящий в том, что, например, спокойно спящая под артиллерийскую канонаду кошка Немедленно проснется, если поблизости пискнет мышь. Своя такая мышь есть и у Веры. Это моя машинка. Едва я кончаю надевать пленку и приступаю к зажиму, скрипит наша дверь, и Вера в ночной рубашке появляется на пороге кухни. По-моему, скоро ты перестанешь ложиться вообще. Она идет проверить, не отключился ли холодильник, я невольно отмечаю ее сохранившуюся величавость. Средь прочих жен их пол достоя, отличной веровой весьма, необычайной полнотою. В этом месте верен поклонник, доктор Беленький делал выразительную паузу. Достоинств сердце И ума. Приглашая Веру замуж, доктор говорил, что, глядя на цветущий вид его супруги, все будут думать, будто у него большая практика, и он быстро разбогатеет. «Ты определенно сошел с ума», — заключает Вера, словно осматривала меня, а не холодильник, и идет досыпать. «Я Ранние часы у меня самые продуктивные. Со двора доносится скребок дворника, и, нажимая ручку машинки, я стараюсь держаться взятого им ритма. Раньше в этих звуках очистки мне всегда мерещился наш Алик. «Мам! Мам!» Теперь же из-под скребка вылетает «Гав! Гав!» Может быть, потому что я беспокоюсь, не убежал бы Джага снова? Собственно, я беспокоюсь я от лица Веры. Казалось бы, кто больше должен желать, чтобы в один прекрасный день Джага исчез? На этот вопрос Вера отвечает притчей о набожном мусульманине, который едва не проспал молитву, чем вызвал большую озабоченность сатаны. Видя, как переживает начальник, бесенок недоумевал. Разве мы не должны радоваться, что он согрешит? Какая может быть радость, — кусал сатана ногти, — ведь тогда он начнет так замаливать грех, что только держись. Представляешь, — поясняет эту притчу вера, Что будет, если он убежит? Они же немедленно купят другого, притом щенка. И тогда, пожелаем мне столько лет жизни, сколько раз мне снова придется подтирать лужи. У меня готово 150 штук, когда просыпаются Лиза и Алик. Мой восьмилетний внук с говорящими, как определяет их Вера глазами. «Я всю ночь не вынимал изо рта жвачку», сообщает мне Алик, давая понять, что и он не тратил времени даром. Вера говорит, что глаза нашего Алика объяснят вам все раньше и лучше, чем язык. И то немногое, о чем я жалею, заключается в том, что я лишён возможности подтвердить справедливость этих слов. Хотя часто я ловлю себя на том, что слух вполне заменяет мне недостающее зрение. Слушая человека, я в подробностях представляю себе не только его позу, жесты, но и мимику, выражение глаз». Пока Лиза, бегая от плиты к окну, Гриши все нет, готовит завтрак, Алик раскладывает сделанные мною заколки по цветам в пять коробочек. «Это не они?» Пост у балконной двери уже заняла Вера. «Где?» Алик бросается к окну. «Нет, это с лайкой!» Больше всех, конечно, переживает внук, но старается этого не показывать. «Он найдется! Только ты не говори папе, что Джага плохой!» «Не скажу», — обещает Вера. «Меня воспитать легче, чем вашего Джагу!» «Сбежал паршивец!» — качает головой Лиза, слыши, как пусто открылась входная дверь. Обычно... Вслед за замком раздается нетерпеливая иноха Джаги, мчащегося к своей миске, которая дожидается его на детском стульчике под окном. На сей раз лишь стукает брошенный на вешалку поводок, и мрачный Гриша молча проходит за стол. — Как это случилось? — Вера спрашивает тоном каким справляются о родственника. «Случилось», — неопределенно констатирует Гриша. Он сидит, вперев неподвижный взгляд перед собой, словно силится отыскать в своей воспитательной методе решающий изъян. «Может быть, не следует его спускать с поводка?» — осторожно замечает Вера, — и не в силах сдержаться, восклицает, чтобы такая большая собака совершенно не слушалась. «Бабушка!» Инстинкт продолжения рода сильнее окрика хозяина. Придя к этому выводу, Гриша начинает есть. «Тебе чай или кофе?» — спрашивает меня Вера. Для человека, страдающего заторможенностью реакции, не может быть вопроса коварния. Я никак не могу сделать выбор, и всем своим существом стараюсь показать Вере, что целиком здесь полагаюсь на неё. Но Вера не желает считаться с моим намеком, сердится, что ей хватает заботы без того, чтобы решать за меня, что я хочу больше, чай? или кофе. «Пусть будет кофе», — говорю я, открывая спасительный метод. Нужно отдавать предпочтение предмету, называемому последним. «Ты обещал посмотреть шнур от холодильника», — напоминает Вера сыну. «Я надоедаю тебе просьбами, но так происходит, потому что ты их не выполняешь. Например, проверить шнур...» Я просила тебя раз десять. Проверю, — обещает Гриша. Он никогда не отказывает. Оставь! Ты же опаздываешь! Гонит Вера невестку от раковины. Идиллию отношений наших женщин омрачают два пункта. Первое — это то, что Вера всегда жарит на кружочки. Лиза же ставит сковородку на открытый огонь, и, случается, у нее подгорает. Второе, и главное, это посуда. «Кажется, что стоит, уходя, вымыть посуду?» — вопрошает Вера, как правило, в присутствии сына. «Или хотя бы снести ее в раковину?» Вернется и вымоет. «По-моему, никто не требует...» «Чтобы мыла ты», — обычно парирует Гриша. Однако, судя по всему, не опускает этот пункт в своей разъяснительной работе с женой. С некоторых пор, уже одеваясь в передней, Лиза бывает бросается на кухню и хватается за посуду. «Я понимаю. Они придут и вымоют», — продолжает Вера свою полемику с детьми, когда за ними хлопает дверь. Но ведь тогда я должна весь день сидеть с грязной посудой. С другой стороны, она такая же хозяйка, как я. Почему она должна жить по моему распорядку? Старики должны жить отдельно, — заключает Вера, вставая из-за стола и, обводя кухню взглядом полководца, решающего какой из своих многочисленных отрядов двинуть в бой первым. А алик напоминаю я, кто говорит спохватывается вера, конечно, нужно жить поблизости. Мой идеал это маленькая отдельная квартирка в этом же доме. Вера моет посуду, когда раздается первый телефонный звонок. Это Женя, Верина сестра и мой старинный доброжелатель. — Ну, Сашенька, сколько ты уже сделал? — она спрашивает преувеличенно бодро, словно врач на обходе. — Ничто не может меня порадовать больше, чем интерес к моей работе. «Разумеется, я далек от того, чтобы принять вопрос Жени за чистую монету. Уж слишком попахивает он больницей. Тем не менее, я благодарен ей за этот вопрос и стараюсь, возможно, полнее на него ответить. Сегодня, мол, сделал двести... Всего же с начала месяца у меня готово девятнадцать тысяч, и я надеюсь не только выполнить норму, но даже немного ее превзойти. Угу, — принимает к сведению Женя. Вера там далеко? — О чем можно говорить друг с другом по телефону 10 раз в день? Вера ответит вам так. Чем чаще говоришь с человеком, тем больше появляется о чем с ним говорить. Практика сестер полностью подтверждает справедливость этого утверждения. Подозреваю, что если бы не препятствия с нашей стороны Гриша, с Жениной ее муж Яков, и с обеих сторон необходимость готовить завтрак, обед и ужин, их беседы не прекращались боевухи. Сколько я могу судить, предметом первого разговора служит преобразовательный недуг Якова. На протяжении последних лет в их женеоднокомнатной квартире без конца переставляется газовая плита, сменяется унитаз, перебирается паркет. Между тем, по количеству инфарктов Яков догнал Рузвельта, и Женя боится, как бы хозяйственность мужа не вывела его в рекордсмены. «Я всегда говорила, — все, что слишком, плохо, — замечает Вера, подтягивая телефонный шнур. Разговаривая, она вытирает посуду. — Ты помнишь, как я завидовала тебе, что у тебя есть муж, который в состоянии что-нибудь сделать по дому? При другом обороте разговора Вера не приминула бы сообщить, что дети купили нам новые шторы. Но раз жалуется Женя, жалуется и она. Из магазина нужно принести, наверное, килограммов десять, а ведь врач запретил ей носить больше четырех. Сообща, сестры принимаются вычислять вес покупок И тут выходит заминка, потому что Вера начинает с чая. В итоге же на нашу большую семью набегает достаточно. И Женя предлагает, что молоко, кефир и хлеб привезет она. Это вовсе не жест. Женя, старающаяся из-за своих опухших ног поменьше выходить на улицу, способна тащиться к нам через весь город, чтобы побаловать Веру, купленным по случаю ананасом. — Ты с ума сошла? — кричит Вера. — Я же могу выйти в магазин лишний раз. Трогательная привязанность сестер друг к другу еще ждет своего Алексея Толстого. Скажу только, что на случай своей кончины в холодную погоду Верой предусмотрен крематорий, поскольку на кладбище Женя может простудиться. Через несколько минут Вера собралась за покупками, и я иду с ней в переднюю, чтобы подать шубу и проводить до лифта. Поэт советовал нам всякий раз прощаться с близкими так, словно видишь их последний раз. «С возрастом начинаешь сознавать» цену подобной рекомендации. Поэтому у лифта мы обмениваемся поцелуями, без которых уже давно не обходится у нас даже самое короткое расставание. И здесь нас ловит сосед Василий. Не хватило, сообщает он, вываливаясь из лифта, будто это мы посылали его с утра напиться. Вера божится, что у нас нет денег но ведь в руках у нее хозяйственные сумки. К тому же просит не кто-нибудь, а отец — товарища нашего внука. В конце концов, Василий получает свои три рубля. Соседушка! С повлажневшими от перспективы добавить глазами, Василий лезет целоваться. «Я вам! Я тебе!» Стройматериалы достану. Не успевает Вера поставить на стол сумки, Раздается коротенький звонок в дверь. Здравствуйте! Вы были в Стеклянном? Там дают баранину по рубль 10. Первый визит к нам всегда остается за Марусей Карповной. А... Вера устала отмахивается и идет в кухню. Меня интересует другое: Зачем этот ажиотаж? Почему нужно хватать пятнадцать пачек соды, 20 рулонов туалетной бумаги? Потому что потом их может два месяца не быть? Проживая на двенадцатом этаже, Маруся Карповна, как и подобает обитателю Олимпа, на все может дать ответ. Есть у Маруси Карповны и более существенные признаки небожителя. Даже под Новый год у нее всегда можно одолжить луковицу, корешок хрена, а то и помидор. Объясняется это не столько тем, что, зная буквально всех, она спускается на землю непосредственно к завозу дефицитных продуктов, сколько тем, что, располагая бессмертием, не смущается даже самыми длинными очередями. Убежал. На кухне Маруся Карповна по-хозяйски оглядывается и сочувственно кивает на пустующую в конце коридора подстилку. В хлебнице булка вверх дном. В доме денег не будет. Ее глаз мгновенно прозревает даже мельчайшее неустройство нашего быта. «Хуже всего, что у меня газ потух», — замечает Вера, пытаясь подсунуть спичку под огромную кастрюлю, в которой варится похлебка беглеца. «Сейчас с Верой не очень поговоришь. Дела, дела» любимая верена жалоба сводится к тому, что из нее сделали предприятие общественного питания. Действительно, в нашем меню можно насчитать минимум четыре стола. За первым наиболее изощренным восседает внук, впихнуть в которого что-нибудь съестное, нелегкая и неблагодарная задача. Сама вера, Печеночница, постная и только вареная. Дети, отдавая дань времени, сохраняют фигуру. Следовательно, и тут свои тонкости. Наконец, есть среди нас и рабочий. После моего обеда хоть к Мартену. Неудивительно, что уже с трудом я надеваю брюки 56-го размера. Я уже не говорю про Джагу а ведь при добросовестности даже в его похлебку могут попасть только тщательно очищенные овощи. Я мешаю вам. Это значит, что в ближайший час Маруся Карповна уходить не собирается. — Бог с вами, Марусенька! Просто мне неудобно, что я принимаю вас в таком виде. Вера уже надела фартук и теперь, сидя за столом, чистит картошку послушайте у вас кажется есть профессор все о чем вы сказали Марусе карповне мимоходом сегодня она напомнит вам и через сто лет профессор у меня помните у них еще не было детей и он любил чтобы при нем рассказывали как плохо жить с детьми с большим животом На тоненьких ножках Маруся Карповна похожа на кентавра, что, впрочем, не мешало ей иметь трех мужей. — Тоже мне вспомнили. Он уже такой старенький, а в нашей поликлинике такие хорошие врачи. — Почему же тогда вы обращаетесь не в поликлинику, а к нему? — осторожно замечает Маруся Карповна. — Похоже, ей даже неловко уличать Веру в такой нелогичности. «Обращаюсь? Когда это было?» Ты да чего в нашем возрасте обращаться?» «Старость, Марусенька, идиотская. Но, как написано в журнале «Здоровье», «органическая болезнь». «А от органической болезни ничего страшного не бывает». В крайнем случае, человек взял и умер. Больше ничего. «Если со мной что-нибудь случится, — говорит Вера громче, — чтобы я лучше слышал в нашей комнате, напоминаем каждые две недели размораживать холодильник». «И все-таки я хотела бы показаться. Вы меня понимаете?» — добавляет Маруся Карповна многозначительно. — Ах, да. Простите, ну, конечно.